Прометчью бросился из комнаты. Вслед за ним побежали пчелин и несколько дежуривших в отделении дружинников. Зимняя ночь, скользкая дорога. Бежать по ней трудно, но он бежал, бежал, очень быстро. Гритчин в ы й с т в о в а л Прищуренные белесые от пьяной злобы глаза слезили с лоб Незаживший от последней драки собрался в крупные набухшие морщины. Разорванная на груди рубашка висела к л о ч к а м и мокрые волосы свисали на уши. Дети, перепуганные жутким видом отца, давясь от слез, жались в угол кровати. «Сволочи, надоели, убью, перестреляю!» Видимо, это слово породило в пьяном мозгу новую мысль «достать ружье». Он шумно, лихорадочно и долго рылся за шкафом. Наконец, со стервенением вытащил оттуда двустволку. Потом полез за патронами. Нашел и х с е р ё ж а увидев, что отец заряжает ружье, в смертельном испуге и стошно закричал «Папочка, не надо!» «Жемолчи, тварь!» Гритчин с силой толкнул его стволом в белеющий лоб, Ребенок упал навзничь, обливаясь кровью. Слезы и крики детей, пьяные выкрики взбешенного бандита заглушали стук в дверь, но стучали резко, настойчиво, властно. Гритчин вскочил на кровать, спрятался за выступ шкафа, выставил вперед зияющее дуло ружья. Николай, отопри! Это я Петушков. Открой! «Давай спокойно поговорим». «Уходи, стрелять буду!» Петушков знал Гритчина. Знал его буйный, необузданный характер, особенно когда тот пьян. Знал и о том, что у Гритчина есть ружье. И потому понимал, что угроза эта была не просто пьяным бредом. «Надо осторожнее». Но за дверью вновь послышался плач ребятишек. Как знать, может, они истекают кровью. Может, озверевший сумасброд изуродовал их, посягает на их жизнь. И как бы в подтверждение этой мысли послышался истошный крик девочки. «Убил! Убил Сережу!» Раздумывать было некогда. Петушков первым навалился плечом на дверь. п е р е д о р е яркий свет, в комнате же темнота. Поэтому, уполномоченный, первым ринувшийся в комнату, ярко и отчетливо виден г р и т ч и н у и поэтому прицел был предельно точным. Ярко-желтый, разящий с н о п света ослепил Василия. Страшный удар отбросил его назад». Прогрохотал по всему дому гулкий раскатистый ружейный залп из двух стволов. Старший лейтенант схватился за грудь. Какую-то долю секунды стоял на ногах, недоуменно вглядываясь в комнату, а потом, обливаясь кровью, рухнул на пол. В вестибюле больницы... На стульях, на диване, на окнах сидели люди. Много людей. Было тесно, душно, но никто не уходил. Все ждали врача. Он вышел. И по его виду, без слов, все было понятно. Конец. Так Юра Петушков не дождался своего отца. Трагедия на фабричной улице взволновала все Тушино. В милицию, в суд, в прокуратуру шли десятки писем, телеграмм, шли делегации из предприятий. Требовали одного, строжайшего наказания убийцы. Василия Петушкова хоронила все Тушино. Хоронила как героя. Перед клубом, где стоял гроб с его телом,